Добро и зло. Добродетель. Услуга. Взаимопомощь. Совесть. Об алиос пектес, альтерик вот фэцерис. Жди от другого того же, что сделал ему сам. Об игне, игнем. От огня огонь о душевном тепле, вызывающем в сердцах других ответное тепло. Алис силицет, тебе он лицет. Если другим позволено, то тебе нет. Bona causa triumphat. Доброе дело торжествует. Сравните Добро худо переможет. За доброе дело говори смело. Бони принципи бонус финис. У хорошего начала хороший конец. Сравните путному началу благой конец. Доброе начало полдела откачало. Центуплюм. Акципес. Старицы воздастся. Цикатрикс, консциенция, про вульнера эст. Рубец на совести вечная рана. Другими словами, раны совести не заживают. Сентенция Публилия Сира. Сравните Нечистая совесть спать не дает, Совесть без зубов, а загрызёт. Лучше камень на шее носить, Чем с нечистой совестью жить. Да дэкстром мизеро Протяни руку несчастному. Эцем парвули серпентес ноцент. Даже маленькие змеи причиняют вред. Сравните, невелика обложка, а спать не дает. И комары лошадей заедают. Экстремис малис экстрема ремедиа. Для крайних зол крайние меры. Или от серьезных болезней сильные лекарства. Ferend de К вам инференда ин юрия. Лучше стерпеть обиду, чем причинить. Грация грацам парит. Благодарность порождает благодарность. Сравните: услуга за услугу. «Ит фацере лавс эст, кваддецет нон квадлицет» «Похвально делать то, что подобает, а не то, что дозволяется» «Инцидит инфовеем квамфецет» «Упал в яму, которую вырыл другому» Сравните «Не рой яму другому» Сам в нее попадешь. Мало герба цито крестит. Сорная трава быстро растет. Иначе говоря, все недоброе быстро возникает и разрастается. Сравните, горе, что ногти. Недолго беду на себя накликать. Малюм промало реддере. Воздавать злом за зло. Встречается в Библии послание к римлянам апостола Павла. Никому не воздавайте злом за зло, но пикитесь о добром пред всеми человеками. Малюм вас нон франгитур. Плохая посуда не разбивается. Иначе говоря, с плохими людьми ничего не случается. Сравните. Битая посуда два века живет. Манус манум лават. Рука руку моет. Немалорум меминерис. Не помни зла. Сравните. Кто старое помянет ему глаз вон нулюмсине ктораментто малюм ест нет зла без выгоды или нет горя без услады официум офици провокатор услуга за услугу помния мало эксбонис иницис орта все дурное возникает из хороших начинаний сравните благими намерениями вымощена дорога в ад овым люпо комисисти ты доверил овцу волку парва деликта аперинд виям от майора малые преступления открывают дорогу большим теам моратор импробус нон претерит нечестивец долго избегает наказания но не минует его кви семинад мало Метод мало. Кто сеет зло, пожнет зло. Сравните, что посеешь, то и пожнешь. От худого семени не жди доброго племени. Квивентум семенет турбином метод. Кто сеет ветер, пожнет бурю. Квот тебе фире нон вис, альтери не фэцерис. Чего не хочешь, чтобы тебе сделали, не делай другому. Сэмель малюс семпер презумитур малюс. Единожды поступивший плохо, всегда считается плохим. Сэранунквам эст ад бонос морес вия. Никогда не поздно избрать дорогу к добрым нравам. Сэрва мэ, сэрва ботэ, выручи меня, и я тебя выручу. Театрум вертутис консценция. Судья добродетели — совесть. Tu миги ego tibi. Ты мне, я тебе. Ubicumque homo est, Ibi beneficii locus est. Везде, где есть человек, есть место и хорошему поступку. «Ут сементам фэцерис, ит метес». «Как посеешь, так и пожнешь».